533. Матерь Агни-йоги Творческая сила мечты укрепляет надежду, а надежда огненный импульс дает к цели идти уклона План эволюции сущего не приложен. Следовательно, под явление надежды подводится прочный фундамент, когда надежда утверждается уже на основах. Все будущие достижения человечества, И уважение центров суждено неотменно, и каждый может достигать, и при этом в полном соответствии с космическим планом развития человеческой расы. Значит, это уже не беспочвенное мечтание, но мощь творящей мечты созвучной космической воли.